Глава 37. Вера. Два огромных внедорожника неслись по обледеневшей трассе. Справа и слева были бескрайние снежные поля. Лишь вдали виднелся черный лес. Колеса вырывали клочья снега, дворники работали, расчищая обзор. Я не знаю, куда меня везли, но Егор сказал, что там безопасно и меня не найдут. Он такой наивный иногда. Но я не стала его переубеждать. Если мужчине хочется спасти женщину, пусть спасает на тон то и мужчина. Ехали только я и двое парней со мной в машине, столько же в другой. Тихо играла музыка, трещала рация, парни о чем-то переговаривались. Егор остался в городе уладить какие-то дела, но перед отъездом все-таки надел на меня теплую шубу. Если ему так спокойнее то пусть будет шуба. Обещал приехать, как все уладится. Что все и как это все уладить, я не представляла. Пусть еще хоть несколько дней, хоть несколько часов продлится моя свобода, но я бы все на свете отдала, лишь бы Егор не лез в это дерьмо. Пусть бы он жил своей жизнью и не знал никогда такого человека, как Толя без. Но тут пришла я, и все у молодого, успешного, сильного мужчины пошло, мягко говоря, не очень. Судьба или случайность? Вся моя судьба это сплошной несчастный случай. Случайно родилась, случайно, по глупости вышла замуж, случайно оказалась не в то время и не в том месте. Я заставляла себя не думать о том, как сложилась бы моя жизнь, не пойдя в тот ресторан, не потеряя ребенка, заставляла себя не представлять, какой бы он был. От слез печет глаза. Опускаю веки. Думаю о Егоре. Представляю его улыбку, его глаза, что так жадно смотрят на мои губы. Тут же машинально трогаю их пальцами. Его поцелуют такие разные. В них нежность, страсть, голод, забота. Как много в нем всего. Не жалею ни одной минуты, что была с ним. Как бы ни сложилось дальше, но я благодарна судьбе. Первый раз в жизни благодарна, что я встретила этого мужчину. Едем долго, наверное, часа три уже. Пейзаж за окном то сменяется лесом, то за худалыми придорожными кафешками и заправками. Опускаются сумерки, за ними темнота. Даже не видно звезды луны, только фары режут дорогу. «Парни, у нас проблемы!» В рации раздался голос мужчины и спереди идущей машины. «Что там?» «Впереди мало что видно, но очень плохая дорога. Надо сбавить скорость». «Скорость не сбавлять!» Пытаюсь вглядеться. Снег лещет по лобовому. Впереди на приличном расстоянии видна наша машина. Смотрю на спидометр. Летим почти 120 километров. «Впереди перекрыта дорога! Парни, вы слышите? Черт!» Видим, как машина делает резкий поворот, пытаясь уйти от столкновения с чем-то. Ее нещадно крутят на дороге. Вот-вот выбросит в кювет. Мы сбавляем скорость. Но нас тоже заносит, Водитель выкручивает руль в другую сторону. Наконец, замираем на месте. «Что у вас?» Это кричит в рацию мой водитель. Он уже хочет открыть дверь и выйти посмотреть, но я останавливаю его, прикасаясь к плечу. «Не ходи». Салон автомобиля накрывает тишина. Рация молчит, дворники скребут стекло. Отчетливо слышим два выстрела. Я вздрагиваю, зажимаю рот рукой, чтобы не закричать. «Разворачивайся! Едем назад! Там позади был поворот в лес!» Охранник приказывает водителю, тот выворачивает руль. Дает по газам. Машина слегка пробуксовывает на ледяной дороге, но летит вперед. «Почему молчит рация? Что там с ними? Может, надо вернуться?» Задаю сразу много вопросов, чтобы как-то успокоиться и не думать о том, что те парни уже мертвы. «Наша задача — доставить вас на значное место!» Мы не можем отвлекаться, зная о том, что вам может грозить опасность. Едем совсем недолго. Я стараюсь не начинать истерику, вглядываясь в темноту за окном. Но отчетливо видно, что нашу полосу резко освещает свет фар. На нашем пути стоит машина. Очередное резкое торможение. Парни вытаскивают оружие, но мотор не глушат и не выходят. Подъезжают еще два внедорожника. Все двери одновременно открываются. Первым выходит Анатолий, за ним мужчина с автоматами, но это далеко не дневной ОМОН. В свете фар четко видно, как ветер развивает полы его расстегнутого черного полупальто, снег путается в волосах. Он идет к нам навстречу, расставив в разные стороны руки в перчатках, чуть склонив голову и щурясь от цвета ксеновых ламп. И он улыбается, сука, он улыбается. Он, как всегда, доволен собой. Он победитель. Он чемпион по жизни. «Вероника, мы едем домой. Выходи!» «Вам не надо выходить. Пока вы здесь, он ничего не сделает». Моя охрана на позитиве. Да мой муж всего за несколько часов узнал, куда и на чем меня везут. Догнал, перекрыл дорогу. И, конечно, он ничего не сделает. Спросит который час и поедет обратно. «Птичка, выходи!» В этом забытом богом краю собачий холод. Как здесь люди живут, не понимаю. Надо идти. Он не уйдет все равно. Будем сопротивляться, сделаем только хуже. Медленно открываю дверь. Выхожу, Котаясь в длинную шубу. Сапоги утопают в снегу. Стоим на обочине. Охрана выходит вместе со мной, хотя их никто не просил. Парни не прячут оружие, только крепче его сжимая. Ветер стихает, но снег все так же идет. Я не чувствую холода. По венам течет чистый адреналин. Ты так любишь устраивать эффектные сцены, Анатолий. В тебе погибает великий актер. Как только подхожу к мужу, его охрана скидывает автоматы и целится в моих парней. Они ждут только его приказа, любого знака, кивка головы, взмаха руки. «Толя, нет, не надо этого делать. Я тут, с тобой». Они ни в чем не виноваты. Прошу тебя, не надо. Мой голос дрожит. Стараюсь говорить спокойно и смотреть бесу в глаза. Только бы не сорваться на крик и не умолять. Он этого не любит. Ты такая красивая, птичка. Снимает перчатку, тянется к моему лицу, проводя пальцами по губам. Поцелуй меня. Стою в ступоре. Автоматы так и не опущены. Теперь холод пробирать до костей. У Толи расширенные зрачки. Он под кайфом. Ему все равно, что сейчас будет происходить. Он хочет получить то, что просит. Подхожу ближе, приподнимаясь на носочках, чтобы дотянуться до его губ. Слегка касаюсь их своими. Замираю на несколько секунд. Но как только хочу отстраниться, меня резко хватают за шею и целуют уже по-настоящему. Жадно. до да боли. Лишая воздуха. «Машины в кювет! И сжечь!» Громкий толен приказ, как только он отрывается от моих губ, но все так же прижимая к своему телу. «Нет, не надо! Прошу тебя, не трогай их!» Словно вымаливаю жизнь этим людям, хватаюсь ледяными пальцами за его пальто. Он меня тянет к машине, к той, на которой приехал. Я упираюсь, постоянно повторяю, чтобы он не трогал парней, оборачиваюсь назад, пытаюсь отыскать их. Нахожу. Они стоят в стороне. Оружие отобрали, но они живые. Уже в салоне через стекло вижу, как машину сталкивают с дороги в небольшой овраг. Обливают из канистр, вспыхивает огонь. Мы разворачиваемся, проезжаем мимо, быстро набираем скорость. Толя сам за рулем, больше с нами никого нет. Позади раздается взрыв, и я вздрагиваю, оборачиваюсь, но видно лишь зарево огня. Их точно не тронут? Точно. Спасибо. Дома скажешь спасибо.